Дэн Симмонс. «Колокол по Хэму». Эрнест сразу же набрал среди самых доверенных единомышленников команду из восьми человек – Операция получила название «Одинокий» в честь одного из любимых котов Эрнеста. Своим заместителем он назначил Уинстона Геста, миллионера и спортсмена, гостившего одно время на его финке. В качестве пулеметчика полковник Томасон выделил ему Дона Саксона, сержанта Морпеха из американского посольства, который мог разобрать и снова собрать пулемет в темноте за считанные секунды. Все остальные были кубинцы или испанцы. Хуан Дунабейтея, высокий худой баск, запознание в морском деле, получивший прозвище Синдбат Марихот или Синмор. Патчи, один из братьев Джая Лаистов и Барлусия. Он часто бывал на Финке и обыгрывал Хамингуэев в теннис. Уроженец Канарских островов Григорио Фуэнтес, старший помощник и кок на Пилар. Каталонец Фернандо Мессе, бывший барселонский официант. Кубинец Роберто Эррера. Его брат Луис был у республиканцев военным врачом. И некто Лукас, о котором ничего не известно. Карлос Бейкер. История жизни Эрнеста Хемингуэя. Один. Он, наконец... «Сделал это. 2 июля 1961 года. В Айдахо, в своём новом доме, мало что, думаю, значившим для него, но с видом на горы, на речную долину и на кладбище, где лежали его друзья. Я узнал об этом на Кубе, где познакомился с ним и где, по иронии, не бывал уже 19 лет». Ещё большей иронии заключалось в том, что 2 июля 1961 года мне исполнилось 49. День рождения я провёл, следуя за засальным человечком по засаленным барам, а потом всю ночь ехал за ним же 350 километров до Санта-Клары, где в начале дороги на Ремедиос стоит бронепоезд. Закончив свои дела с ним, я пробыл ещё сутки в тростниковых полях и пальмовых рощах, и радио, понятно, не слушал. В отеле «Перла» в Санта-Кларе, куда я заехал выпить, по радио звучала грустная, чуть ли не похоронная музыка, но я не обратил на это внимания. О смерти Хемингуэя я узнал только в Гаване, заселившись в отель, рядом с которым раньше было посольство США, пока Фидель в январе этого года не выгнал американцев. «Вы слышали, сеньор?» — спросил 70-летний носильщик, забирая мой багаж с тротуара. «О чём? Старик знал меня как колумбийского бизнесмена. Если это что-то личное, то новость плохая». «Писатель умер!» Его худые щёки тряслись под серой щетиной. «Какой писатель?» Я взглянул на часы, мой самолёт вылетал в восемь вечера. Сеньор папа!» Я застыл, ничего не видя на циферблате. «Хемингуэй?» «Да!» Старик кивал ещё долго, подтверждая этот единственный слог. «Как он умер?» «Выстрелил себе в голову!» «Да, конечно!» как же иначе? Когда? Два дня назад тяжелый вздох старика отдавал ромам. «В Штатах», добавил он, как будто этим все объяснялось. сик трансит ихо де пробормотал я. «Прощай, сукин сын, так это можно перевести». «Сиг Трансит» — начало известного латинского афоризма Сик Трансит» — «Глория Мунди». Так проходит слава мирская. Голова старика мотнулась назад, как от пощечины. В кротких, слезящихся глазах вспыхнул гнев, граничащий с ненавистью. Мои чемоданы в фойе он поставил так, будто к драке готовился. Как видно, он близко знал папу. «Всё в порядке», — я выставил руку ладонью вперёд. Он сам так сказал, когда началась революция, и Батисту выгнали с Кубы. Старик кивнул, но все еще был сердит. Я дал ему два песо и вышел. Первым моим побуждением было найти машину, оставленную мной в старом городе, и поехать на Финку. Финка — загородный дом, дача или ферма. До нее всего-то 12 миль, но нет, это была плохая идея. Надо садиться на самолёт и убираться из этой страны как можно скорее, а не изображать из себя туриста. Притом ферма сейчас конфискована революционным правительством, и её охраняют солдаты. И что там охранять, спрашивается? Тысячи его книг, которые он не сумел увести, его многочисленных котов, ружья и охотничий трофей, лодку. Где теперь Пилар, кстати? Так и стоит в Кахимаре, или тоже революции служит. Я знал только, что финка Вихия весь этот год закрыта, ее сторожит батальон бывших сирот и нищих. В Гаване говорили, что этот, называемый милицией сброд, в дом не пускают, и они ночуют в палатках у теннисных кортов, но их команданты живет в том же гостевом домике, где жил я, когда мы запустили хитрую контору. И спит в той же комнате. А на плёнке за подкладкой моего чемодана видно, что Фидель развернул там, рядом на холме, в патио бывшего дома Стейнхартов, противовоздушную оборону для защиты Гаваны. Там у них 16 100-миллиметровых советских зениток, 87 кубинских зенитчиков и 6 русских инструкторов. «Нет». На Вихию в этот жаркий вечер я не поеду. Я прошёл по Абиспо 11 кварталов до Флоридиты. Улицы и теперь, через полтора года после революции, выглядели пустыми по сравнению с тем, что я застал здесь в начале сороковых. Четыре пьяных советских офицера горланили песню «Выйдя из бара». Кубинцы, парни в белых рубашках и девушки в коротких юбках — Отводили глаза, как будто русские прилюдно мочились. К ним даже проститутки не приставали. Флоридита, тоже отошедшее государство, в этот будний вечер было открыто. Я слышал, что в 50-х здесь стояли кондиционеры, но либо мой информатор ошибся, либо кондиционирование после революции стало слишком дорого обходиться. Сейчас в баре просто распахнули все окна как в те времена, когда мы с Хемингуэем здесь выпивали. Заходить я, конечно, не стал. Надвинул шляпу пониже и заглянул. Любимый табурет Хемингуэя крайне слева у стенки. Пустовал. Оно и неудивительно. Государство, теперешний владелец, запрещало его занимать. Святыня, черт побери! Над пустым табуретом торчал писательский бюст. Его, я слышал, подарили Хемингуэю друзья под Халимы, когда он получил Нобелевку за дурацкую историю про этого рыбака. Бармен, не мой знакомый Константе Рибайлагуа, а помоложе, в очках, вытирал стойку перед хемингуэевским табуретом, будто ждал, что тот вот-вот вернётся из банью. Туалет, испанский. Повернул назад к отелю по узкой улице Орейли, вытирая пот под шляпой и бормоча, о господи. Его тут никак превратили в коммунистического святого. Я и раньше наблюдал это после успешных революций в католических странах. Церкви закрывают, но святые, мать их, нужны, и социалистическое государство их поставляет. Бюсты Маркса, гигантские фрески с Фиделем, плакаты с Че Геварой. Хамингуэй, святой покровитель Гаваны. Я перебежал через улицу перед колонной советских грузовиков. Латыния Кохида Лабаха! Прошептал я, вспоминая полузабытый гаванский диалект. Этот город больше любого другого должен знать свои слабые места, видеть то, что скрывается в глубине. Я улетел из Гаваны думая больше о своём визите в замаскированный лагерь под Ремедиус, чем о подробностях смерти Хемингуэя. Но с годами эти подробности и эта одинокая смерть переросли у меня в навязчивую идею. В первых сообщениях говорилось, что Хамингуэй чистил одно из своих ружей, и оно выстрелило. Я сразу понял, что это враньё. Хамингуэй чистил свои дробовики и винтовки с самого детства. И такого никогда не случалось. Он, как вскоре подтвердили во всех новостях, сознательно вышиб себе мозги. Но как? Наша с ним драка, одна единственная, состоялась именно после его демонстрации, как покончить с собой. Он упер приклад Манлихера-256 в ковер своей гостиной на Финке поднес дуло карту. рту. «Стрелять надо в рот, Джо. Нёба, самое мягкое, что есть в голове», сказал он и нажал на спуск большим пальцем ноги. Курок щелкнул, а он улыбнулся, будто ждал моего одобрения. «Дурь собачья», сказал я. Он прислонил Манлихер к уродскому цветастому креслу, покачался на босых пятках, хрустнул пальцами. Что ты сказал, Джо? Что это дурь собачья, и вообще, только марикон может совать себе дуло в рот. Перевести марикон как педик или гомик было бы слишком мягко. Мы вышли к бассейну и принялись молотить друг друга голыми кулаками. Вайдаху ему не понадобилось совать дуло в рот. Согласно показаниям его жены, Он воспользовался двустволкой Ричардсон 12-го калибра, а первый его биограф написал, что это был босс того же 12-го калибра с медленным спуском. Любимое ружье Хемингуэя для стрельбы по голубям. Я тоже думаю, что босс. Ричардсон слишком изящен, чтобы и череп из него разносить. Как-то на пилар Хемингуэй долго смеялся, прочитав в «Нью-Йорк Таймс двухнедельной давности про пистолеты генерала Джорджа Паттона с перламутровыми будто бы рукоятками. «Паттон, небось, взбесился. Он каждый раз поправляет этих идиотских писак. Не перламутро, а слоновая кость. Говорит, что перламутровые рукоятки могут быть только у сутенера, и я с ним согласен». Ричардсон с серебряными стволами тоже вряд ли годится для серьёзной работы. Однако по прошествии недель, месяцев и лет я понял, что ружьё, из которого он застрелился, не столь важно, как другие детали. За несколько месяцев перед смертью Хемингуэй был убеждён, что ФБР прослушивает его телефоны, следит за ним, Готовит совместно с налоговым управлением дело об уклонении от налогов, чтобы его разорить. Именно из-за этого его четвертая жена решила, что у него паранойя, и вместе с друзьями определила его в клинику Майо для электрошоковой терапии. Электрошок лишил его памяти, сексуального аппетита и способности писать, но от паранойи не избавил. Вечером накануне самоубийства жена и друзья повезли Хемингуэя в ресторан Кристиана в Кетчуме. Он сел спиной к стене и с подозрением отнёсся к двум мужчинам за соседним столом. Жена и один из друзей, Джордж Браун, спросили официантку Сьюзи, кем они могут быть. «Это, наверное, камевоежеры из Твин Фоллс», сказала она. «Нет», — сказал Хемингуэй, — «это ФБР». Еще один его друг, Хочнер, пишет о сходном инциденте в том же ресторане восемью месяцами ранее, в ноябре 60-го года. Раньше Хемингуэй говорил ему, что ФБР прослушивает его телефон и начинила его дом и машину жучками. В ресторане писатель рассказывает жене и Хочнеру что-то забавное из времен, когда Кетчум был центром золотой лихорадки осёкся на полусловие и заявил, что им надо уйти. Мэри спросила его, в чём дело, и он ответил, «Там в баре двое фбр ФБРовцев». Хочнер спросил своего знакомого Чака Аткинсона, ужинавшего там же с женой, не знает ли он, кто эти двое. «Да», — сказал Аткинсон, коренной житель Кетчума. «Это торговые представители, приезжают сюда раз в месяц уже пять лет». Не говорите, только что Эрнес стревожился из-за них. Я теперь точно знаю, что эти люди действительно приезжали в Кетчум последние пять лет и ходили от дома к дому, предлагая энциклопедии. И что это были специальные агенты ФБР из офиса в Биллингсе. Как и двое других тем субботним вечером 1 июля 1961 -го года. За Хемингуэем в самом деле следили. Прослушивали его телефон, поставили жучки в его доме, но не в машине. Чуть раньше, зимой, весной, другие агенты постоянно сопровождали частный самолёт Хемингуэя в Рочестер, штат Миннесота, куда он летал на лечение. В первый раз в ноябре 1960 -го года, через две недели после параноидального бреда Хемингуэя в ресторане, Самолет ФБР совершил посадку несколько минут спустя после Пайпер-Каманча с Хамингуэем и его врачом на борту. Но слежку в Рочестере продолжили четверо агентов из местного офиса. Один «Шевроле» без опознавательных знаков ехал впереди, другой позади машины с писателем и доктором Саверсом. Во время той ноябрьской поездки, согласно включенному в дело рапорту, одному из многотысячного конфиденциального архива Эдгара Гувера, загадочно пропавшего после смерти директора ФБР в мае 1972 года. Агенты проникли в больницу Сент-Мэри, куда Хемингуэя положили как Джорджа Саверса, но в клинику Майо, куда его после перевели, их не пустили. Следующие рапорты, однако, показывают, что ФБР поддерживала контакт с доктором Говардом Роумом, Возглавлявшим психотерапевтическую программу Хемингуэя. Из них же видно, что доктор Роум и агенты ФБР обсуждали целесообразность электрошока еще до того, как этот метод лечения предложили писателю или его жене. Персональный архив Гувера, 23 картотечных шкафа, пропал, как я уже говорил, после смерти директора в возрасте 77 лет 1 мая 1972 года. В то утро, сразу после сообщения о кончине директора, генеральный прокурор Ричард Клейндинст, связавшись с президентом Никсоном, вызвал к себе заместителя гувера Джона Мора и приказал ему опечатать директорский кабинет со всем содержимым. После полудня Мора отправил Клейндинсту в следующий доклад. «Личный кабинет мистера Гувера, согласно вашим указаниям, опечатан сегодня в 11.40, для чего пришлось сменить замок на двери. Все содержимое, насколько мне известно, осталось в том же виде, как утром, когда мистер Гувер прибыл на службу. Единственный ключ от кабинета находится у меня». Лейн Динст незамедлительно доложил президенту Никсону, что архив в безопасности подразумевая секретные материалы, о существовании которых догадывался весь Вашингтон. Джон Мору молчал, однако, о том, что никаких архивов Гувер у себя не держал. Все секретные материалы хранились в кабинете мисс Хелен Генди, 54 года служившей у него секретарем. Пока кабинет Гувера опечатывали, мисс Генди просмотрела архив, многое уничтожила а оставшееся переложила в картонные коробки, спрятанные после в подвале дома Гувера на 30-й Плейс. Через полтора месяца архив перепрятали, и никто ни из ФБР, ни из правительственных структур так и не увидел его. Но я забегаю вперёд. Вернёмся к утру 2 июля 1961 года, 49-й дате моего рождения и последним мгновением Эрнеста Хамингуэя на этой планете, в последующие дни я поклялся сделать две вещи, пока живу. Первое найти секретные материалы ФБР о контрразведывательной группе Хамингуэя на Кубе. Вторая. Я уже тогда знал, что это обещание сдержать будет намного трудней. Написать эту книгу. «Вопреки тысячам рапортов, написанных мной, книги я писать не умею». Хемингуэй, полагаю, помог бы мне. Его бы повеселило, что мне, наконец, пришлось использовать все штучки из репертуара писателя-билетриста. «Литература — это попытка рассказать что-то так, чтобы было правдивее самой правды», — сказал он мне в ту ночь, когда мы ждали немецкую подлодку на берегу. «Правда есть правда», — возразил я, «а литература твоя, вранью, маскирующийся под правду». Ну что ж, посмотрим. 2 июля 1961 года «Кетчум Айдахо». Только Эрнест Хемингуэй знает правду о своих последних мгновениях, но результаты достаточно очевидны. Его четвёртая жена и друзья показывают, что Хемингуэй сделал несколько неуклюжих попыток самоубийства до и после второй серии сеансов электрошока в мае-июне. Однажды, возвращаясь в клинику Майо, он хотел нырнуть под работающий пропеллер самолёта на аэродроме. В другой раз друг силы отобрал у него заряженный дробовик. Мэри Хемингуэй заперла все ружья в подвале, но ключи, тем не менее, лежали в кухне на подоконнике, потому что никто не вправе лишать человека его собственности. Я много об этом думал. Мэри при поддержке друзей считала, что она вправе подвергнуть Хемингуэя лечению, практически уничтожившему его мозг и личность но не вправе прятать ружья человека на грани самоубийства. В то воскресное утро 2 июля 1961 -го года Хемингуэй, как обычно, встал рано. Утро было прекрасное, солнечное, безоблачное. Мэри, больше в доме никого не было, спала в другой комнате и не проснулась, когда её муж... Спустился на цыпочках по застланной ковром лестнице, взял ключи с подоконника и достал из подвала, как я думаю, свой верный босс двенадцатого калибра. Снова поднялся наверх, вышел через гостиную в холл, зарядил ружье, упер приклад в плиточный пол, стволы, думаю, в рот не взял, приставил колбу и нажал на курки. Мне представляется важным, что он покончил с собой не в подвале, где двери и перекрытия заглушили бы выстрел. Он сделал это в холле, под лестницей, чтобы мисс Мэри не смогла добраться до телефона или парадной двери, не переступив через его труп, через лужу крови, через раздробленный череп, через мозги, сотворившие все эти книги, всю эту ложь. Который он считал правдивее самой правды. Несколько месяцев назад Хемингуэя попросили написать что-нибудь для сборника в честь инаугурации Кеннеди. После долгих бесплодных усилий он разрыдался в присутствии своего врача. Великий писатель не мог связать и двух фраз. Но высказывать свои мысли он еще мог. И я думаю, что место и способ его смерти стали его последним высказыванием. Это послание было адресовано не только мисс Мэри, но и Эдгару Гуверу, ФБР, УСС или ЦРУ, как оно теперь называется. Оно предназначалось памяти тех, кто был с ним с апреля по сентябрь 1942 -го года, когда он играл в шпионов, имея дело с нацистскими агентами, ФБР-вцами, британскими шпионами, кубинскими политиками и полицейскими, испанскими священниками и аристократами, десятилетними тайными агентами и немецкими подлодками. Я не льщу себя тем, что в то утро он вспомнил и обо мне, но если его послание было тем, что я думаю, последней отчаянной попыткой объявить пад в давнейшней игре, опередив шах и мат со стороны терпеливого, но безжалостного противника. Тогда, может быть, и я промелькнул в его мыслях, как одна из фигур в барочном портале. Я надеюсь, что в утро моего сорока девятилетия, в свои последние минуты, он думал, если его депрессия допускала такую роскошь, как связанные мысли не только о своем финальном вызове 12-го калибра, но и о победах, одержанных им в долгой войне против невидимого врага. Может быть, он думал о хитрой конторе.